Глава двенадцатая. Битва с водяным демоном. Однажды утром, когда они вдвоем шли по берегу озера, Куанеп показал Рольфу на воду. Там плавало нечто вроде небольшого круглого листа с двумя бисеринками на некотором расстоянии друг от друга. На два фута дальше Рольф увидел еще больший лист и догадался, что первый лист была голова с глазами, а второй – «Щит большой, кусающейся черепахи». Не прошло и минуты, как она скрылась из виду. Рольф знал и видел три различных вида черепах, но никогда еще не видел он такого огромного и зловещего чудовища. «Это босикада. Я знаю его, и он знает меня», — сказал краснокожий. «Между нами давно уже идет война. Наступит день, когда мы покончим с ним». Три года тому назад увидел я его в первый раз. Я убил утку, она осталась на воде. Не успел я еще добраться до нее, как кто-то потянул ее вниз. Утка эта прилетела летом с молодыми утятами. Он всех перетаскал по одному, а под конец тащил и утку. Он всегда таскал уток. Я несколько ночей закидывал на него крючок. Я поймал несколько маленьких черепах по 8-10 фунтов весом. Они были очень вкусные. Я три раза ловил босикады на крючок, но всякий раз, когда я хотел втащить его в лодку, он обрывал самые крепкие веревки и уходил прочь. Он такой ширины, как пирога. Его когти проходят сквозь кожу на пироге. И он трепал ее и шатал во все стороны. Он походил на подводного злого духа, и он навел на меня страх». Отец учил меня, что есть только одна вещь на свете, которой человек должен стыдиться. Это страх. Я сказал себе тогда же, что никогда не допущу, чтобы страх овладел мною. Я жажду битвы с босикадой. Он мой враг. Он навел на меня страх, и я хочу навести на него страх. Три года наблюдаем мы друг за другом. Три года подряд уносит он моих уток и крадет мои удочки, сети и западни для мускусной крысы. Вижу я его не очень часто и в большинстве случаев так, как сегодня. До скукума у меня была маленькая собака Найнде. Хорошая была собака. Она выслеживала енотов, ловила кроликов и даже уток, хотя и была маленькая. Я убил однажды утку. Она упала в озеро, я позвал Найнде. Она прыгнула воду и поплыла к утке. Тогда утка, которую я считал мертвую, поднялась вверх и улетела. Я крикнул Найнде. Она поплыла ко мне. Добравшись до глубокого места, она вдруг завыла и забарахталась. Затем она громко залаяла, словно звала меня. Я прыгнул в пирогу и поплыл к ней. Но тут моя маленькая Найнде пошла ко дну. Я знал, что это босикада. Я долго шарил длинной палкой по дну и ничего не нашел. Одней через пять увидел лапу Найнде. Она плыла вниз по реке. Наступит день, когда я растерзаю этого босикада. Я встретил его однажды на берегу. Он как камень скатился в воду. Перед тем, как нырнуть, он взглянул на меня, и мы посмотрели друг другу в глаза. Я понял тогда, что это то Злой дух... Отец мне говорил, «Если манито беспокоит тебя, убей его!» Как-то раз я плыл за уткой, он схватил меня за палец на ноге, но я успел выбраться на мелкое место и спасся от него. Я воткнул ему гарпун в спину, но гарпун не был настолько крепок, чтобы удержать его. Однажды он схватил скукуму за хвост, но он выскользнул у него. С тех пор собака не идет в воду. Два раза видел я его, как сегодня, и мог бы убить его из ружья, но я хочу бороться с ним один на один. Много раз садился я на берег и пел ему песнь труса и звал его бороться со мной на мелком месте, где мы будем равны с ним. Он не слушает меня, не приходит. Он, я хорошо знаю, наслал на меня болезнь прошлую зиму. «Вот и теперь чувствую я на себя его волшебную силу, но я возьму верх, и мы встретимся с ним когда-нибудь. Он снова навел на меня страх. Я на него наведу еще больше страха и хочу встретиться с ним в воде». Прошло, однако, несколько дней прежде, чем они встретились. Рольф отправился за водой к ключу, который находился в десяти футах от берега озера. За это время он приобрел привычку охотника ходить бесшумно и осторожно, и внимательно осматриваться, прежде чем удалиться от жилья. На тенистой и отмеле мелководье бухты, в каких-нибудь пятидесяти ярдах от себя, увидел он серовато-зеленый предмет, который оказался огромной черепахой, гревшейся на солнце. Чем больше смотрел он на нее и сравнивал с окружающими предметами, тем чудовищнее казалась она ему. Стараясь не делать ни малейшего шума, поспешил он к Куанебу. «Греется на солнце! Босикада! Там, на наотмели!» Индейс мгновенно вскочил на ноги, взял томогавкой крепкую веревку. Рольф протянул руку за ружьем, но Куанеб отрицательно покачал головой. Вдвоем отправились они к озеру. «Да, оно было там, это огромное с выпученными глазами чудовище, и лежало словно бревно, окрашенное в грязный цвет». Отмель позади него не имело никакого прикрытия. Приблизиться к чудовищу на такое расстояние, чтобы попасть в него, не было возможности. Ему ничего не стоило скрыться в воде. Куанеп не хотел пользоваться ружьем. Он чувствовал, что должен бороться с чудовищем лицом к лицу. Он быстро составил план. Привязав к поясу томогавк и свернутую в кольцо веревку, он неслышно скользнул в озеро, намереваясь подкрасться к чудовищу со стороны воды. В данном случае это было самое удобное. Во-первых, все внимание черепахи было направлено к берегу, а во-вторых, в озере находились густые заросли камыша, под прикрытием которых легче было подкрасться к чудовищу. Рольф по желанию Куанепа отправился в лес и там осторожно пробрался к такому месту, откуда он на расстоянии 20 ярдов мог наблюдать за черепахой. Сердце мальчика сильно билось, когда он следил за отважным пловцом и свирепым присмыкающимся. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что чудовище весило фунтов сто. Это было одно из самых больших и самых свирепых присмыкающихся. Несмотря на то, что челюсти у него были беззубые, они были вооружены острыми режущими зазубринами, которые могли дробить кости. Щит делал его неуязвимым для хищных птиц и зверей. Черепаха лежала на отмеле, похожей на бревно. Длинный хвост ее, как у аллигатора, был вытянут во всю длину, а змеевидная голова и крошечные глазки были внимательно устремлены на землю. Широкий щит ее окаймлялся зеленым хом. К вывороченным наружу подмышкам присосались пиявки, которых с большим рвением клевали две маленькие птички, что доставляло, по-видимому, большое удовольствие чудовищу. Огромные лапы и когти представляли разительный контраст с маленькими красными глазками. При взгляде на последние по телу невольно пробегала нервная дрожь. Держась под водой таким образом, что его почти не было видно, индейец медленно приближался к камышу. Он остановился, как только почувствовал под собою дно. Взял в одну руку веревку, а в другую томагавк и нырнул. На поверхности воды он показался в десяти ярдах от врага, где было не более четырех футов глубины. Не прошло и минуты, как присмыкающаяся скользнула уже в воду и скрылась из виду, ловко увернувшись от веревочной петли. Куане присел низко в воде и схватил чудовище за хвост, в то время, когда оно плыло мимо него. Оно не приминуло показать ему свою силу. Могучий хвост в одно мгновение повернулся боком таким образом, что острые шипы его со страшной силой врезались в державшую его руку индейца. Надо было иметь стойкость последнего, чтобы удержать эту острую как нож-палицу. Индиец выронил томогавку схватил веревочную петлю, собираясь накинуть ее на голову черепахи Но чудовище быстро уклонилось в сторону, и петля, скользнув по щиту, захватила огромную лапу. Индиец быстро затянул ее и связал таким образом себя со своим врагом. Единственное оружие его лежало на дне, а вода кругом сделалась совершенно мутной от поднявшейся снизу грязи. Индейец, тем не менее, нырнул в воду, надеясь найти свой томагавк Черепаха в ту же минуту вильнула вдруг в сторону. Раненая рука индейца освободилась, но сам он не удержался на ногах. Тогда черепаха, чувствуя, что ее лапу что-то держит, бросилась на своего врага с открытым ртом и оскаленными челюстями. У нее была та же привычка, как и у бульдога. Раз она схватила какой-нибудь предмет, она сжимала его челюстями до тех пор, пока не раздавливала. В мутной воде она не могла ясно рассмотреть предметов, но тем не менее, наткнувшись на левую руку врага, охватила ее со всей силой безумного бешенства и отчаяния. В эту самую минуту Куанеп нашел свой томагавк Поспешно поднялся он на ноги, вытащив за собой черепаху, повисшую на его руке, и за всей силой размахнулся томогавком, который глубоко врезался в щит чудовища, в самую спину. Результата не получилось никакого, и индеец лишился единственного оружия, так как не мог его вытащить, несмотря на все свои усилия. Рольф бросился в воду на помощь, но Куане крикнул ему. «Нет, назад! Я справлюсь один!» Челюсти чудовища продолжали держать его руку, как в тисках, а когти передних лап двигались взад и вперед, разрывая одежду индейца. Вода кругом покрылась длинными кровавыми струйками. Напрасно старался индейец пробраться к мелководному месту и еще раз попробовал дернуть томагавк Тот слегка двинулся с места, он дернул еще раз, еще и вытащил его. Он взмахнул им раза два-три, и змееобразная голова отделилась от туловища, которая зашевелила лапами, забила по воде аллигаторским хвостом и двинулась назад. Голова же, судорожно моргая потускневшими красными глазами и обливаясь кровью, продолжала висеть на руке. Индейец двинулся к отмеле, разматывая веревку, державшую лапу чудовища, и привязал ее к дереву. Затем он взял нож и попытался надрезать мускулы челюстей, врезавшихся в его руку. Но мускулы были защищены крепкими костями. Он же не мог размахнуться как следует и нанести настоящий удар, чтобы окончательно парализовать их. Тогда он изо всей силы стал давить голову и дергать до тех пор, пока судорожное движение мускулов не раскрыло пасти и окровавленная голова не упала на землю. Пасть раскрылась еще раз, но палка помешала ее намерению. Крепкие челюсти схватились за нее и замерли навсегда. Больше часу еще шевелилось безголовое туловище, словно пыталось ползти к озеру. Друзья могли теперь свободно рассмотреть врага. Они были удивлены не столько величиной его, сколько весом, Несмотря на то, что черепаха была не длиннее четырех футов, она была так тяжела, что Рольф не мог приподнять ее. Куане получил несколько порядочных царапин, но несерьезных, за исключением той глубокой раны, которая была сделана на руке челюстями. Предшествуемые скукумом, который с громким лаем бежал вперед, понесли они тело черепахи к лагерю. Страшную голову, все еще не выпускавшую палки, украсили перьями и воткнули на шест возле вигвама. И вот слова песни, спетой после этого на утесе индейцам. «Басикада, мой враг, был могущественен. Я пришел к нему в его страну и навел на него страх».